Киреев. Мы действительно не были знакомы лично. Более того, я никогда не читал романов Киреева, но знал о них по знаменитой статье Дедкова, когда рассеялся лирический туман. Герой Руслана Киреева, писал Дедков, совершает в романе нравственные и правильные поступки. В этом смысле он безупречен. В отличие от тургеневского героя, он просто не явится на решающие свидания, Соблазны обуревают его, но он с ними благополучно справляется, добродетель торжествует. Дедков отвечает на этот вопрос с цитатами из Киреева, герой которого Рябов любит разговаривать с самим собой. Ничто всерьез не отвлекает героя от его собственной персоны и сластлюбивых ощущений. Касаешься кофейника, пальцы расплывчато отражаются в металле. Яблочный сок смягчает вино. Пригубь еще. Терпкости почти нет. Прекрасно. Бесшумно твои замшевые туфли на толстом каучуке. Замечательно. Яйцо плюхается на сковородку, шипит и трепещет. Тоже неплохо. Но если чуть поднять глаза. Гибкое черное платье с зеленым вырезом скользит к двери. Буклистые пальто Макси, шапка дикобраза. Тебе нравится, когда женщина одет со вкусом. Под запахнутым, схваченным длинным поясом халатом короткая кружевная рубашка, то обнажающая, то прикрывающая родинки на красивом бедре. Твой подарок. Тебе нравится, когда на женщине красивое белье. — Мне хочется написать твой портрет, — говорит Рябову его брат-художник. Голубое, белое, слоновая кость, мне хочется передать твою силу и твою, как назвать это свойство, незаземленной, что ли, люди в большинстве своем притянутых к земле, опутаны ею, а ты надо, не на, а надо. Это верно. Рябов обожает свои отражение Он живет, будто смотрится в зеркала. Бело-голубой портрет ему понравился. потому что слоновая кость... Рябову нравится, когда в нем видит сильного, блестящего человека благородных кровей. Добродетель торжествует? Лучше бы, думаешь, не торжествовало бы. Больше было бы логики в этом бело-голубом под слоновую кость молодом человеке, чье безудержное проговаривание жизни открыло в нем достаточно определенное и убедительное лишь одно — хлад расчетливой, самодовольный И самовлюбленной, конформистской души. Осмелимся сказать, души мелкой. Какие там сферы, глаз не поднять. Кружева, бретельки, джемперы, пальто приталенное, пальто Макси, дубленки. Того и гляди, подойдет, пощупает рукав вашего пиджачка. Дорога ли, по эпохе ли, ткань. Было бы, как сказано, белье добротным. Нравится герою добротное белье. Наметанный, зоркий глаз, талант. Впрочем, герой тут ни при чем. Тут пристрастие автора, его вкус, его творческий метод. Курсив мой. Небывалый случай для корректнейшего игры Дедкова, да и вообще в традиционной критике, чтобы героя напрямую отождествлялись с автором, нисколько этого, по-видимому, не нежелающим. Вот кого уж особенность Киреевского текста, что заставил критиков выйти за рамки. детков жил тогда в Костроме, и едва ли с Киреевым встречался только с его книгами. Тем поразительнее, как читатель скоро убедится, портретная до мельчайших деталей точность прорисовки стоящего за героем автора. Конечно, судите о писателе по оценкам другого человека, даже если этот человек тонкий критик – ты вполне доверяешь его вкусу, позиции уязвимы, поэтому о писателе Кирееве больше ни слова. В воле обстоятельств я столкнулся с другим Киреевым, редактором и человеком. Так уж вышло, что Киреев сразу предстал передо мной не в самой красивой роли, поэтому на протяжении всей истории наших контактов... Я старался ради простой справедливости относиться к нему чуть лучше, чем мне хотелось бы, и чем он, возможно, заслуживал. Не тогда, ни после я не посмел поставить ему в упрек случай с Михайловым. Зато Киреев посмеет. Меньше чем через месяц на какой-то презентации, куда мы с ним оба были приглашены от нового мира, подвести меня к Михайлову. Надеюсь, вы знаете друг друга. Зато Новикова... Сама, удержавшаяся в редакции чудом, посмеет очень скоро в присутствии Киреева вдруг заявить мне, «Вы хотели видеть заведующего Михайлова, но Руслан Тимофеевич, по-моему, гораздо лучше, а ведь никто, как говорится, за язык ее не тянул». Что оставалось в такой ситуации делать мне? Немедленно подать в отставку? На это я не решился». Из кабинета Залыгина Киреев вышел не просто заведующим отделом прозы, но заместителем главного редактора, приравненным ко мне во всех правах, вплоть до зарплаты. Должность была номинальная. Ничем, кроме прозы, Киреев не занимался и заниматься не собирался. Никакой дополнительной ответственности на себя брать не желал. Я не могу сказать достоверно, было ли это звание выторговано при самим. Или Залыгин поторопился сразу приблизить к вершине нового преемника, чтобы облегчить ему задачу, чтобы ни у кого в редакции не оставалось никаких сомнений в намерениях главного. Возможно, Киреев во всем этом был не столь уж и виноват. Он тогда вообще плохо представлял, что творится в журнале. Объективно же произошло следующее. С приходом второго равного мне по статусу заместителя изменилась политическая конфигурация. Я не случайно употребляю кремлевскую терминологию. Новый мир и был Кремлем в миниатюре. Престарелый руководитель с неограниченными полномочиями, самобытный, властолюбивый, упрямый, но не всегда уже способный адекватно воспринимать обстановку, нуждающийся в толкователях и подсказчиках и тем, открывающие своему ближайшему окружению огромные возможности для манипулирования, окружение льстецов, иные, из которых были интриганами и политиканами хоть куда, разросшаяся обслуга, что-то там для себя постоянно выкраивающее, а фоном всему увлеченно полощущий друг друга народ. Роднянская была уверена, что я входил в то самое ближайшее окружение и пользовался неофишируемым влиянием. Один из авторов журнала рассказывал мне, как она, обрызжая слюной, кричала «Яковлев! Это же Коржаков!» При таком раскладе им было важно найти на своего Чубайса. Оставлю глупые сравнения на совести небезгрешной Ирины Бенционовны. Без Коржаковых в наше время обходится, и в новом мире такой был. Чертовские, похожие внешностью и повадками, а главное, тоже причастный к органам. Об этой смешно и одновременно зловещей фигуре еще придется рассказывать. Что же касается моего влияния на Залыгина, смею заверить, оно было не большим, чем влияние самой Роднянской. кого и тоже не приходится отрицать, а, пожалуй, и меньше. Потому что Сергей Павлович всегда инстинктивно брал сторону большинства, коллектива его, трибунов, реальной силы и относился ко мне настраженным. Очень уж его толкали к такому отношению мои доброжелатели. Все, что я делал в журнале, я делал открыто, пользуясь своими прямыми должностными полномочиями. И те же Роднянская с Василевским узнавали порой о моих намерениях раньше Залыгина. Киреев тоже, конечно, не был Чубайсом. Внешне я бы сравнил его с Путиным. Легок на помене. Слово вырвалось, а Киреев вот услышал. Эти строки были написаны в декабре 1999 года, когда еще Путин не был даже и ИО-президента, а через четыре месяца в газете «Труд» 7 от 20.04.2000 года. Появится пространное интервью с Киреевым как раз на тему, что герой романа «Победитель Рябов» которого, как мы только что видели, Игорь Дедков почти отождествлялся с автором, и есть Путин. То есть предсказанный двадцать с лишним лет назад, на напророченный авторским гением героя нового социально-психологического типа, которому принадлежит будущее. Вы помните, какой шум поднялся, когда Ельци назвал имя преемника? Многие сейчас не хотят смириться с этим». Что ж, Киреев не был бы Киреевым, если бы не воспользовался очередным конъюнктурным моментом.